Глава пятая. На патронной мастерской вывески не было, просто дом такой же, как и все, только выбелен недавно. А на двери надпись нацарапана: "Коля урод". Видно, не все здесь любят к о л ю Горохов толкнул дверь. Дверь тяжелая, на ней засовы и замки мощные. Прилавок, а на полках все виды патронов от пистолетных до пулеметных в лентах. Добрый день, крикнул он. Добрый-добрый, донеслось из другой комнаты. Там что-то работало, судя по звуку, какой-то станок. Сейчас. Звук стих, и у прилавка появился седой человек в очках, в майке и с к о б у р о й под мышкой. Очки не те, что защищают глаза от солнца и пыли, а те, что для улучшения зрения. Висели очки на самом кончике носа. Все остальное лицо закрыто тряпкой. Руки в перчатках, хотя в помещении жарко. Скрывает проказу. Это видно даже по бугру, что растет справа от носа. Тряпка сползла и его не прикрывает. Впрочем, для его лет он еще неплохо выглядит. Вы оружейник? – спрашивает Горохов. Именно. Ремонтирую оружие, делаю патроны. Николаем кличут. А вы у нас впервые, как я вижу? Работать к нам приехали. Надеюсь, что так. А чем промышляете? Геодезист и буровик Горохов. Мне вас посоветовали. Говорят, что у вас можно купить любые патроны. Ну, не любые. Ходовые все есть. О, -о, -о" говорит Николай, глядя на одежду Горохова. Я смотрю, вы побывали в серьезной передряге. Да, побывал. Я поначалу думал, что вы просто руку сломали. Здесь у нас с кем-то связались. Да нет. Дарги на северной дороге подстерегли. Удюны. Удюны. Приставу нашему рассказали? Только что от него, но кажется ему плевать. Вам не кажется? Так, чем могу помочь? Горохов молча достает револьвер, откидывает барабан, показывает мастеру, что тот пуст. О, кольцов, вот эта вещь. Можно взглянуть? Горохов даёт ему револьвер. Надо же! Восхищается к о л я оружейник. Никогда не видал. У вас и оптика к нему имеется, и оптика, и приклад, все было. Было. Оружейник смотрит с интересом. Там удюны, все пришлось бросить, и м о т о ц и к л и сумку. Нужно было быстро уходить. И мотоцикл? Вот думаю, как до него добраться. Может, Дарги его еще не разобрали. а к к у м у л я т о р если был, стартер и проводку содрали. Даже и не надейтесь, что уцелело. А вот железо может и не потащит. Ну, это Горохов и сам знал. Дарги уже почти не люди, но мозг у них есть. В любом а з и с е найдется сволочь, а то и парочка сволочей, которые даргом заметь свинец и алюминий готовы поставлять оружие и патроны. Горохов покивал согласно. Не знаете, у кого можно взять транспорт, чтобы туда доехать? Хотелось бы взглянуть, может, что осталось от моего мотоцикла и моей сумки. А на залог деньги есть у вас? Нет. Ну, тогда не знаю. Старик помотал головой, а сам все рассматривает револьвер. Кто рискнет незнакомцу дать дорогой квадроцикл? Так вот, дашь? А потом ищи вас по степи, и даже не в том смысле, что вас бежите, а в том, что вас просто убьют те же дарги или казаки. Мало ли на кого вы в степи н а р в е т е с ь Горохов опять понимающе кивает. о р у ж е й н и к абсолютно прав. Ну и как машина? Николай все еще рассматривал револьвер, возводил курок, нажимал на спуск. В упор не хуже дробовика, ответил ему геодезист. А на дистанции, на трех сотнях метров с оптикой и прикладом стандартную канистру из пяти пуль три кладу. О, неплохо для такого короткого ствола. Ствол у него сколько? Двести миллиметров, кажется, ну где-то так. Может быть, вы стрелок хороший? Средненький, отвечает Горохов скромно. Есть и получше. Отличное оружие, но я вас и горчу. Патронов у меня к такому оружию нет. Оруженик й возвращает револьвер Горохову. В наших краях это п и ж о н с т в о Люди у нас простые. Берут винтовку 7,62, винтовку 10, пистолет 9, пулемет 12 и 7. Ну и для ружья десятку и двенадцатый. Все. Но вы же можете сделать. Могу. Да вы их и не купите. Две штуки за а л т ы н Купите? а л т ы н за два патрона? Горохов посмотрел на него неодобрительно. Оружейник его прекрасно понимал. Но ну, пуля нестандартная. Мне ее точить. Но это я н а т о ч у Сталь есть, станок есть, но гильза-то. Гильза нестандартная. Мне под нее фору делать. Да и пластик под гильзу еще подобрать нужно. Нужен самый твердый пластик. Не то ее в барабане после выстрела разопрет, вы ее прямо в бою будете выковыривать оттуда отверткой. Нет, это все не просто, еще и долго. Так что и браться не хочу. Теперь Горохов сам понял, что дело это не такое уж и простое. Ладно, он положил на прилавок обрез. А для этого сколько патроны стоит? Двенадцатые. к о р т е ч жакан, все по одной цене – две копейки за штуку. Ну, вам как человеку, которому не смог помочь, дам шесть за а л т ы н Ладно. Геодезист вздохнул и выложил на прилавок маленькую серебряную монету. Четыре картеча, два жакана. Оруженик й забрал монету и выставил перед ним четыре красных и два синих патрона, после чего сказал: «Вы зайдите к нашему городскому голове». Он мужик неплохой, может что и придумает с транспортом для вас. Его управа тут рядом. Сейчас он скорее всего у себя от жары прячется. Да? Это дело схожу, попробую. г е о д е з и с спрятал патроны в карман пыльника. А вот вы сказали, что Пристав мне не поможет, что ему на все плевать. Так вы? Я не так сказал. Оружейник поднял палец, то он его сразу изменился, он потряс пальцем и повторил: "Я не так сказал". Он чуть наклонился над прилавком, словно боялся, что его кто-то может услышать. "Вы тут человек новый, но сразу ясните себе, что от Пристава и его людей нужно держаться подальше". "Что? Опасные люди?" Тихо спросил геодезист. Коля оружейник сделал вид, что не услышал вопроса, начал смахивать с прилавка несуществующую пыль. Стало понятно, что разговор про Пристава он продолжать не хочет. Да и вообще, что разговор закончен. Горохов попрощался и вышел на улицу. Вышел и замер. Вот это да. Это бросилось ему в глаза сразу. Любому не местному бы бросилось, и не потому, что на пустынной и раскаленной площади перекрестке ничего больше, кроме этого, не было, а потому, что это не вязалось с его представлениями об окружающем мире и даже о человеческой биологии. Такое любого удивило бы. В большом промышленном пылесосе уборщики, что убирал пыль с площади, ничего удивительного не было. Такие есть везде. Иначе город завалит пылью и песком за месяц так, что двери домов люди открывать не смогут. п ы л е с о с дела о б ы ч н о е а вот тот, кто шел за ревущей машиной, тот был удивителен. Вот он и привлек внимание Горохова. Конечно, это был человек. Человек в два метра ростом, и он был почти гол. Это при 4 5 градусном пекле в тени. А он разгуливал на солнце, судя по всему, абсолютно не переживая по поводу т е р м о ш о к а Он совсем не боялся солнца. с о л н ц е Ерунда. Парень бродил на солнцепеке в одних брезентовых шортах по колено. Геодезист поджал пальцы ног в своих башмаках, когда увидал, что этот гигант спокойно идет по раскаленному грунту, не имея обуви. Грязные ноги должны поджариваться, а он идет в развалочку и тащит за собой огромную лопату. Лопата на мощной трубе и площадью в квадратный метр. Она такая огромная, что не верится, что ее н наполненную кто-то сможет приподнять. Геодезист тут его рассмотрел. Точно. Теперь понятно, почему он не боится солнца. Кожа его была точно такая же, как и кожа Даргов, темно-коричневая в пятнах. Неужели это Дарг? Нет, не может быть. Но ни ф и г у р й ни ростом, ни прическа этот тип не походил на д и к а р е й Те поджарые и низкорослые, все с брюхом, этот же мощный гигант, у тех шапка жестких черных волос на голове. Этот же почти лыс. Волосы хлипкие, их совсем мало, через них темные пигментные пятна на малюсенькой башке видно. Руки у него крепкие, длинные, ноги мощные. На боках Италии заметны складки сала. Нет, совсем на Дарго не похож. Только кожа такая же. Этот гигант шел и волок за собой свою огромную лопату. о п е р а т о р пылесоса остановил свой агрегат. Тот протяжно гудел в испепеляющем дневном мареве. т у п ы л ь и песок, что не всасывал пылесос, гигант стал сгребать лопатой в кучу. Сгребал не быстро и не очень ловко, но собрав кучу, он запросто одним махом все, что было на лопате, закинул в бункер пылесоса. Здоровый паренек. Может, он был и не очень ловок, но такую гигантскую лопату песка закинуть в бункер мог только очень сильный человек. п ы л е с о с затрахтел громче и поехал дальше убирать песок. И снова полуголый гигант поволок свою лопату за пылесосом. Первый раз что ли такое видите? Горохов вздрогнул от неожиданности. Рядом с ним стоял Коля оружейник. Признаться, первый раз. произнес Горохов, доставая сигарету. Это кто? Какой-то полукровка смесь дарга и человека что ли? Кожа у него д и к а р я но это же не дикарь. Дарги работать совсем не умеют. Кто это? Было понятно, что под тряпкой Коля оружейник улыбается. Видно, давно вы на юге не бывали. Тут у нас такие хлопцы уже не в диковинку. А кто это? Откуда такие тут? Горохов даже не знал, как называть такого человека. Их ботами называют. Ботами? Что это значит? Значит, это биологический робот. Бот. Биологические роботы. И давно такие хлопцы у вас? Не верил Горохов. Уже год-полтора как. И так по всему Югу? По всему Югу. Врешь, дядя. Не по всему Югу такие красавцы ходят. Боты. Глянь уже и н а з в а н и е им придумали. Горохов закурил, все еще глядя вслед удивительному существу, что уходило по улице за пылесосом. А эти боты? Вот только такой модели бывают. А почему интересуетесь? Может, приобрести желаете? Опять Коля улыбался под своей тряпкой. Да нет, боюсь, что появится такой бот геодезист или бот инженера Буровика, куда мне т о г додеться. Да нет, кажется, умных их не делают. Лопатой махать, это пожалуйста. А геодезисты, водоискатели это вряд ли. Успокоил его оружейник. Горохов вспомнил, засмеялся. А вот девки в столовой. Подходили ко мне одна за другой, говорили одно и то же. Они кивал Коля. Вот и, вот и. Ты погляди, восхищался геодезист. Таких красавиц сделали, а ума не дали. Им бы ума малость. Коля оружейник смеется. Если им ума малость дать, так такую себе захочешь купить и жену на улицу выгонишь. Это да. Да, соглашается Горохов. А вы, значит, давненько на юге не были, раз про такое не слыхали. Да, давненько. Полгода южнее Березников не заезжал. Значит, до Березников наши боты еще не добрались? Не видели там таких? Нет, не видел, признался Горохов. А говорят, что люди из Березников их покупали, продолжает Коля оружейник. Чего ты прицепился-то? Чего вынюхиваешь? Может, и покупали? Я у себя дома и недели не прожил, не видел. Я больше года в других местах был, говорит Горохов. На севере, наверное, в прохладе. Нет, не стал врать Горохов. На западе. За рекой что ли удивляется оружейник? За рекой, за рекой. Вон оно как за рекой, значит. Говорят там места суровые. Суровые, отвечает Горохов. Это у вас тут вроде как тишина. Там не так. И что же вы там делали? Воевали? А ты дядя настырный. Что ж тебе нужно? Да нет, зачем же? Бурил воду искал, под кудым к о р о м воду искал. Там реки плохие, а мёбой заросли. Вот и помогало людям. Ну, нашли воду-то? Не отставал Коля. Если бы нашел, я бы сейчас работу не искал бы. Я бы до конца жизни работу не искал бы. А, ну ясно. А где этого? Такого бота можно купить? Спросил Горохов, затушив окурок и стрельнув им в пыль. Заинтересовались, значит. Заинтересовался. г е д е з и с т усмехается. Не дают мне покоя те девки, что в столовой видел. Очень красивые. Девки они дорогие. о Ружейник тоже усмехается. Но все равно не говорит, где купить бота. А вдруг раз богатею? Так не подскажете? У кого можно узнать про ботов? Ну, у Ахмеда спросите. Он ими торгует. А этот Ахмед такими вот ботами, ботами девками торгует или всякими девками. А вам что? Еще и промышленные нужны? Ну не знаю. Хочу взглянуть, прицениться, узнать о таком чуде побольше. У меня есть знакомые, которые и промышленных ботов купят. Вдруг на буровых пригодятся. На буровых они у нас и работают, но я не знаю, где таких берут. Вы там будете, вот и спросите. А девок берут у Ахмеда. у Ахмеда? А, -а, -а. у него кабак в конце этой улицы. Коля указывает направление. Но он сейчас закрыт. Он с сумерками открывается. Ясно, спасибо, говорит Горохов и выходит из тени на солнце. Время второй час. В тени было 47 градусов.